Глава двадцать третья. В следующее воскресенье я решила съездить со стариком на мамину дачу. Возможно, Эр прав, и там действительно осталось еще много запретных маминых работ. Гордым словом, дача мама называла грубо сколоченную хижину на северном склоне, которую использовала как летнюю мастерскую. С тех пор, как мама не стала, никто уже не входил туда, а последнее землетрясение могло запросто оставить от хижины сплошные руины. Набив рюкзаки бутылками с водой и упаковками с бента, мы отправились в путь с утра пораньше. Изображая семейство, решившее съездить в деревню, чтобы закупить овощей подешевле, сели в поезд, доехали до подножия гор и еще целый час до полудня топали вдоль реки, вверх по горной тропинке, пока, наконец-то, не прибыли к хижине. «Ну и развалины!» — протянул старик, скидывая рюкзак на снег и вытер лицо полотенцем, которое носил за поясом. «Хуже, чем я боялась!» — кивнула я, села на камне у самого речного истока и глотнула воды из бутылки. Сама хижина уже мало напоминала здание как таковое, где у нее вход было не разобрать, но так и казалось, будто от малейшего прикосновения она с грохотом развалится на части. Крыша провисла под тяжестью снега, печная труба обвалилась, а щели между замшелыми досками стен заросли какими-то яркими разноцветными грибами. Перед началом работы мы решили подкрепиться и передохнуть. Но совсем недолго. Тайная полиция брала на заметку всех, кто шатался по улицам после захода солнца. Так что вернуться нужно было засветло, и времени у нас оставалось в обрез. Разобрав доски, когда-то служившие хижине дверью, мы вошли внутрь. Полупорога порога оказался усеян гвоздями, зубилами, скальпелями и прочими колюще-режущими орудиями из скульпторского арсенала. Опорный столб, на котором держалась крыша, обрушился, и мы осторожно двинулись в полумрак, освещая дорогу фонариком. «А, что это?» Вдруг завизжала я себя не помня. Прямо под верстаком передо мной вдруг мелькнуло что-то ужасное, совсем не такое, как запыленные руины вокруг» то был неподвижный кусок мокрой слизи, мягкий, но с торчащими острыми клинышками, изувеченный и облывший, который к тому же источал нестерпимую вонь. Старик направил туда фонарик. «Кажется, что-то сдохло», — сказал он невозмутимо. «Сдохло?» «Ну да, кошка, скорее всего, дикая, но забралась сюда помереть». Мы осмотрели останки внимательней. Плоть на голове и теле уже почти испарилась, открывая взору белые кости, но лапы с ушами и правда напоминали кошачьи. Наспех сложив ладони, мы помолились за спасение существа, которого никогда не встречали, и, стараясь больше не глядеть в его сторону, приступили к работе. Мамины статуэтки были разбросаны по всей хижине в огромном количестве. К нашему облегчению, различать, которые из них она создавала за тем, чтобы в них что-то спрятать, а которые нет, оказалось несложно. Все скульптуры-тайники изначально задумывались как абстрактные композиции из деревянных и каменных элементов, сделанных так, чтобы содержимое было легко достать. Многие из них оказались уже разбиты, а то, что хранилось внутри, выглядывало из трещин или валялось рядом. Мы начали складывать все это в рюкзаки, а когда те наполнились, задействовали чемодан, который специально на этот случай притащили пустым. Разбивать каждую фигурку и проверять содержимое было некогда. Мы просто брали их в пальцы, одну за другой, и в ту же секунду могли сказать скрывается там исчезновение или нет. Через пару часов мы закончили. Два рюкзака и чемодан были забиты до отказа. Мы задумались, не похоронить ли кошку, но в итоге трогать не стали, рассудив, что и хижину эту скоро сравняет с землей. Так пускай уж хотя бы снег погребет их обоих вместе. Уже на берегу истока я опустила чемодан на землю и обернулась туда, куда наверняка уже никогда не вернусь. «Может, я понесу чемодан?» – предложил старик. «Нет, все в порядке», – ответила я, и мы спустились по горной тропинке на станцию у подножия. Поезд пребывал уже вот-вот, на станции было оживленно. Зал ожиданий на платформе заполнили семьи, возвращавшиеся с пикников походники с рюкзаками и фермеры, привозившие в город овощи. Все с большим багажом. Пассажиры явно о чем-то беспокоились. Это читалось у каждого на лице. Вся станция словно дышала необъяснимой тревогой. «Поезд опаздывает», – уточнила я, перекладывая чемодан из правой руки в левую. «Нет, принцесса», – ответил старик. Они проверяют багаж. Перекрыв входы-выходы, тайная полиция выстроила всех пассажиров в две длинные очереди. Цепочка из темно-зеленых фургонов тянулась перед станцией вдоль всего кольцевого разъезда. По их же приказу станционные служащие вынесли из зала ожидания все скамейки, чтобы те не мешали проверке багажа. Поезд уже стоял на платформе но, похоже, отправляться пока не собирался. Я взглянула на старика. Слова застревали у меня в горле. — Что нам делать? — спросила я его одними глазами. — Не показывай, что волнуешься, — быстро прошептал он. — Занимаем очередь последними. Отдавшись волнам толпы, мы начали медленно смещаться назад, пока не оказались в очереди примерно десятыми с конца. Прямо перед нами стоял фермер с огромным бамбуковым коробом за плечами. В коробе были овощи и консервы, а также вяленное мясо, сыр и прочие яства, от одного вида которых сразу же начинали течь слюнки. А позади нас стояли богато одетые мать и дочь, у каждой по чемодану. Очереди постепенно продвигались вперед. Тайная полиция расхаживала по залу, поигрывая пальцами на пистолетах и ощупывая нас подозрительными взглядами. И хотя из-за спин пассажиров было толком не разглядеть, кажется, у самого выхода на платформу двое офицеров проверяли у всех багаж и документы. Волей-неволей мы слушали осторожные шепотки и несмелые бормотания, раздававшиеся в толпе вокруг нас. Многовато стало проверок в последнее время. Нашли, где искать. Кого здесь найдешь в такой глухомании? Как знать, как знать. Я слышал, люди из убежищ теперь разбегаются по горам и лесам, потому что там безопаснее. Вот тайная полиция и зачищает теперь все деревни. А недавно поймали одного прямо в горной пещере. А в итоге страдаем мы. Скорее бы уже со всем этим покончили. С приближением полиции все шепотки умолкали, как по команде. Больше всего их интересуют документы, а не багаж. Пробормотал старик, наклонившись якобы за тем, чтобы поправить ремень на брюках. У нас пропуска в порядке, так что можно не волноваться. И действительно, документы у каждого проверяли долго и основательно разглядывали со всех сторон, изучали на свет, сличали лицо с фотографией, старательно вычисляя, не фальшивый ли пропуск и не значится ли его номер в черном списке. Багаж же, наоборот, просматривали быстро и вскользь, в основном лишь распахивали да окидывали взглядом сверху, но не копались внутри. Однако в наших пожитках их взгляду откроются уже неисподние со свитерами и не сладости в перемешку с косметикой. В нашей поклаже мы собираемся пронести очень странные даже на первый взгляд объекты, ни названия, ни назначения которых и сами не знаем, ибо даже память о них давно уже канула в прошлое. Я затянула покрепче лямки на рюкзаках и стиснула ручку чемодана. Объекты эти столько лет продремали в очреве скульптур забытых во мраке развалившейся хижины, что просто дрожат от ужаса теперь, когда их так грубо разбудили и так внезапно вытащили на свет. И этот их ужас отчетливо передается мне через спину и пальцы. — Предоставь это мне, принцесса, — сказал старик. — Тебе говорить ничего не нужно. Но как же он все-таки собирается объяснять, что у нас в багаже? Скорее всего, они сразу же усомнятся, скульптуру ли это вообще. Для таких, как они, абстрактное искусство подозрительно уже само по себе. А если они доберутся еще и до разбитых статуэток, мы, конечно, уложили все битое ближе к дну. Но если офицеру придет в голову копнуть поглубже, а то и перевернуть поклажу вверх дном, нам конец. И убегать будет некуда. Я попыталась сглотнуть, но во рту было так сухо, что язык приклеился к небу. Наша очередь стремительно приближалась. Локомотив испустил протяжный вой. Пассажиры вокруг были как на иголках. Отправление все откладывалось, а солнце опускалось все ниже. Какого черта их мурыжат так долго в этой глуши, срывая все дальнейшие планы? Я же всем этим людям только завидовала. Какие бы обязательства у них сейчас не ни нарушались, их жизням не угрожало то, что лежит у них в багаже. «Следующий!» – выкрикивал офицер, без лишних слов и без всякого выражения на лице. По окончании проверки пассажиры хватали свой багаж незастегнутым, после чего их сразу выталкивали на платформу. Вот перед нами осталось лишь трое, вот только двое. Мы со стариком прижались друг к другу плечами. «Что вы себе позволяете? Мы опаздываем уже на час!» Закричал стоявший перед нами фермер с бамбуковым коробом, как только его очередь подошла. Все оставшиеся тут же окаменели, никто и вздохнуть не смел. «Он что, с ума сошел?» Говорить в таком тоне с офицерами тайной полиции. Но фермер не унимался. «Я доставляю продукты на ужин вашему начальству каждое воскресенье, никак не позже пяти, и опаздывать мне строго-настрого запрещено, так что из-за вас виноват буду я, или вы не знаете, что бывает, когда полицию заставляют ждать. Срочно звоните начальнику столовой вашего штаба и скажите ему» что я задержусь не по своей вине, а из-за вашей бесконечной проверки». Все это он выкрикивал, пока не выпустил из себя весь воздух, тыча в нос офицеру пластиковым пропуском, который носил на шее. Не успел он закончить, как девушка позади нас прижала к рту платок, сделала неуверенный шаг в сторону и повалилась на землю. «О, Боже!» — вскрикнула ее мать. У нее малокровие и слабое сердце. Помогите же кто-нибудь. Старик тут же сунул свой рюкзак мне и бросился поднимать упавшую. Оставшиеся пассажиры собрались вокруг нас, не понимая, что происходит. И вся очередь смешалась в кашу. Упрямый фермер продолжал костерить полицейских. «Внимание — Внимание! — неожиданно рявкнул старший офицер поднимая руки и даже не глядя на болтливого фермера. «Всем приготовить пропуска, показывать так, чтобы все было видно, после проверки немедленно в поезд». Мои бедные пальцы уже ломила от тяжкой ноши, но я тут же достала пропуск из кармана пальто. Старик же держал на руках больную девушку и потому велел ее матери достать пропуск из его брюк. Не прошло и минуты, как все оставшиеся пассажиры с копом просочились через ворота, лишь мельком показывая пропуска и вообще не открывая багажа. Выполняя приказ и дико боясь, как бы он не поменялся, мы тут же понеслись садиться на поезд. Девушка на руках у старика все бормотала какие-то извинения. Не успели все рухнуть на свои места, как поезд тронулся. Поужинать в тот вечер нам удалось лишь в одиннадцатом часу. На пересадочной станции мы простились с девушкой и ее матерью, пересели на скорой и доехали до центрального вокзала. А оттуда уже добрались до дома на автобусе. За весь обратный путь мы не сказали почти ни слова. Что поезда, что автобус были набиты битком, и болтать желания не возникало. Да и радость от нашего чудесного спасения, похоже, высосала из нас все остальные эмоции. Старик, который в трудную минуту всегда оставался тверд, как алмаз, был так изнурен, что даже не мог сидеть ровно. Вернувшись домой, мы рухнули на диван в гостиной и долго лежали, не шевелясь. А наш багаж так и громоздился там, куда мы его побросали ни распаковывать что-либо, ни проверять содержимое статуэток, не осталось ни желания, ни сил. Весь наш ужин состоял из галет, соленых огурчиков до да пары яблок, которыми мать с девушкой угостили нас на прощание. — Уж простите, что ничего горячего! — вздохнула я. — И незачем, прекрасный ужин! — похвалил старик, пытаясь вонзить вилку в огурчик. Я размачивала галету в чашке с водой, но невольно уставилась на его вилку. Эта вилка все время промахивалась. То нанизывала пустоту, то проносилась мимо тарелки и тыкалась в скатерть. Старик перехватывал ее поудобнее, брал в другую руку, но по-прежнему безуспешно. Его голова упрямо клонилась снабок, а брови хмурились так решительно. Будто он готовился изловить какое-то гадкое насекомое. «Что с вами?» – удивилась я, но он как будто не слышал. «Что происходит?» – спросила я снова, но он продолжал попытки. Его губы упрямо сжались и побледнели. «Ну ладно, ладно уже, остановитесь», – мягко сказала я. «Давайте я помогу». Больше не в силах на это смотреть я взяла у него вилку наколола огурчик и поднесла к его рту а хм, вот спасибо еле слышно промычал он, будто вернувшись из забытия вам нехорошо голова кружится пальцы не имеют. я придвинулась ближе и помассировала ему плечи так же как обычно делал мне он когда хотел меня успокоить. «Нет-нет», — отозвался он и захрустел огурчиком. «Я просто очень устал».